Роберт. 2 мая. Утро. 5 часов утра, блин. В старые времена в такие часы или спал, или собирался спать. А тут разбудили ни свет, ни заря. Лучше бы вообще не ложился. Линос отправился отдыхать. Сашка замер у пулемета. А я, рискую вывихнуть челюсти, зевал у окна. Фотографию вчера сделал. Схему вычертил, расстояние промерил. По идее, надо бы и на другую сторону взглянуть. Но там тоже пустырь, не подберешься. За ним перелесок и дом. То ли заброшенный, то ли живёт кто отсюда не видно. Хотя нет, наверняка заброшенный. Ворота настежь, машина поперек двора. Сто процентов, что живых нет. Эх, подобраться бы поближе. Это что еще такое? По дороге, идущей к объекту, двигался небольшой грузовичок. С высокими бортами. Поверху металлическая сетка натянута. От пуль не спасёт. Да и от морфов тоже вельми сомнительная защита. Внутри кузова три человека с оружием. Нет, ну вы посмотрите, какое популярное место становится. Скоро в очередь будем записываться. Машина проехала до развилки и остановилась. Судя по всему, народ совещался. решая куда податься. Ну-ну, куда податься, кому отдаться? Посмотрел на часы 5.20. Позади меня послышался шорох, Сашка. К ним гости? Да нет, судя по всему, депекулятор вульгарис, серечь мародера обыкновенная. Время засек. А то, у нас все ходы записаны. Прибыли в 5.20, усмехнулся я. Через несколько минут машина тронулась, объехала вокруг объекта и направилась к стоящему поодаль дому. Заехали прямо во двор, постояли несколько минут и начали выгружаться. Проверили сарай, дом, откуда донеслось несколько глухих выстрелов. Из глудка стволов шмаляют. Да, так и есть. Из дома вышел один из приехавших, держа двухстволку на перевес. Что-то сказал остальным смеются: 5:30. Мужики что-то носят из сарая, какие-то мешки, еще что-то бочку железную выкатили. Один мародер вышел, держа в руках несколько стеклянных банок. Огурцы что ли? Эх, я б тоже сейчас от огурчика не отказался. Ядакого с хрустом. И картошечкой свежей, укропчиком посыпанной. А к этому еще и приличный кусок жареного мяса с лучком. Ну, вот и гвоздь программы. Два джипа, один из них с пулеметом наверху. Браунинг М2. Калибр, если память не врет, 12.7. Старый, еще в начале прошлого века созданный пулемет. Хороший аппарат, возраст уже под сотню лет. А до сих пор на вооружении. Правда, с небольшими доработками, вроде сменного ствола. Военные особо не церемонились. Открыли огонь метров с двухсот, словно дятел застучал. Сходу ходу изрешители грузовик. Было видно, как одного мужика вообще в тряпке порвало. Другие бросились бежать. Но куда ты убежишь? Вздыбились фонтанчики пыли. И кушать подано. И еще несколько блюд на завтрак для зомби. Второй джип неторопливо сделал круг вокруг объекта, приблизился к дому. Несколько выстрелов и опять тишина. Серьезно, ребятки окопались. Интересно, а почему военные не здесь базируются, а каждый раз со своей базы приезжают? Ведь было бы удобнее охранять, да и горючая вещь в наши времена дорогая, чтобы каждый раз через полгорода мотаться. Но ездят солдатики шустро. 20 минут и уже здесь. При штурме надо будет этих ребят тормозить на подходе. Или как Сашка предлагал, прямо у них на базе. Иначе трудно нам придется... На звуки пулемета пришел Линос, заспанный, хмурый, одним словом, лучше не трогать. Посмотрел на происходящее, зевнул и ушел обратно спать. «Слушай, а почему они ездят каждый раз?» – спросил я у Сашки. «Ведь проще держать машину на объекте. Черт знает, может, места внутри мало. Или есть что-нибудь такое, что простым воякам видеть не положено. Возьмем объект, узнаем». «Возьмем. Ты к нему подберись для начала». А когда подберешься, вскрой. А когда вскроешь? Ладно, отмахнулся он. Понял уже. Нет. Ей-богу, мне уже надоело здесь бока отлеживать. Вроде все, что могли, выяснили. Я даже предложил прогуляться в сторону заброшенных ангаров, на что Сашка повертел пальцем у виска и от греха подальше сменил меня с дежурства. Нет. Ну, сами посудите. Во-первых, по всем канонам должен быть какой-нибудь подземный ход по которому можно забраться на этот чертов объект, не привлекая к себе внимания. Во-вторых, у нас должно быть все, что только можно представить. От света шумовых гранат кондитерской фабрики «Заря» до ракетной установки земля так и жда. А тут хрен на блюде, а не ракета. Сон мне прибили, от дежурства отстранили, даже бинокль отобрали. Пришлось идти на лестницу, тыл прикрывать. Сижу, а самого смех разбирает, еле сдерживаюсь. Еще этот пулемет на джипе вспомнил, и мужиков на тряпочке порванных. Так хоть рот затыкай, чтобы в голос не заржать! Сашка пару раз на меня обернулся, глянул так, что сразу серьезную морду скорчил и ладони вперед выставил. Мол, молчу, молчу! В общем, так весь день не проторчали до вечера.